Глава тридцать шестая. Софья Николаевна тревожно листала записную книжку, скрючившись на пуфике у домашнего телефона. Натан Борисович взволнованно ходил по коридору. Бесконечная ссора по поводу конституционного кризиса была временно приостановлена. Так, вот. Софья Николаевна несколько раз дернула диск телефона и замерла, слушая гудки. Секунды сложились в минуту, минута в две. Ольги Васильевна домашний не отвечает. «Софа, ну значит, экскурсия еще не закончилась. Мало ли что, может быть, у них автобус сломался. Ты только представь, в каком состоянии находится областной транспортный парк». «Так ведь ночь уже». Мама Пухов вскочила с Пуфика и заметалась по коридору. Каждый раз, когда она пробегала мимо, Натан Борисович вжимался в стену. Для них двоих прихожая была слишком узкой. «Надо кому-то из Аркашиных друзей позвонить. У него их теперь несколько» приподнял брови профессор. «Натан, ну какое это сейчас имеет значение? Вот если бы ты уделял собственному сыну побольше времени, то знал бы...» Она не договорила. Записная книжка сбивала мысли Софья Николаевна нервно перевернула страницу. «Так, сухом или ну бесполезно, там родители, веришь ли, грызутся целыми днями, дело к разводу. Просто трубку не возьмут. А если и возьмут, то толку никакого не будет». «У этого мальчика, Стёпы, дом на новом поселении без телефона. Что ж делать-то?» «Всё равно звони Сухомлиным. Если что-то, не приведи Господь, случилось, они позабудут свои дрязги. Не совсем же они...» Натан Борисович запнулся. Мама Пуха театрально вздохнула, поморщилась и набрала номер, проговаривая в полголоса его цифры. «Тридцать четыре пятьдесят восемь семьдесят семь». Натан Борисович затаил дыхание. Несколько секунд ничего не происходило. «Софа, ну что там? Погоди, не пойму, видимо, какие-то неполадки на телефонной станции». Вместо положенных длинных гудков в трубке и доносились какие-то звуки, похожие на приглушенное дыхание. Софья Николаевна вдруг вспомнила, как рожала Аркашу. Он был слабеньким и, появившись на свет, не кричал, а только тихо скулил. Акушер родильного отделения Центральной городской больницы тогда сказал ей «Нет, гражданечка, этот не жилец. Не переживайте, вы еще молодая, здоровая родите». В груди образовался тяжелый липкий ком. Софья Николаевна готова была забиться в истерике, но не могла вдохнуть. Мышцы горла свело спазмом. «Алло!» Вдруг сказали из трубки паучьим голосом. — Ой, простите, ради бога, не знаю вашего имени, — затраторила Софья Николаевна, стряхнув с себя оцепенение. — Это худородово родители беспокоят, они святюши друзья. Так вот, мы хотели только спросить, вернулся ли ваш сын с экскурсией в Таноис, а то ведь темно уже, мы места себя не находим. — Не переживайте. Было ощущение, что говорящий улыбается. — Он только что со мной говорил, а с вашим сыном. Скоро придут. Экскурсия говорит, удалась на славу. Спасибо вам огромное, не выдержал Натан Борисович, нагнувшись к трубке через плечо жены. Мы верите ли так распереживались, а он не сказал, когда зазвучали короткие гудки. Родители Пуха переглянулись. Это, как я понимаю, отец Виктора? спросил профессор. Очень грамотная речь, а ты все быдло да быдло. Голос только странный какой-то. Как его зовут, я не расслышал. А он и не сказал. Аркаша, вообще говоря, мог бы и сам позвонить. Он же знает, как мы волнуемся. Послушай, Натан, Софья Николаевна положила трубку и встала с пуфика. У него, в сущности, впервые в жизни появились друзья. Как ты себе это представляешь? Он в разгар приключений бежит искать телефон, звонит старикам родителям. Отстань от него. Пусть наслаждается юностью.